Так что строго с ним, с козлом этим. — Да понятно, — отмахнулась она. — Сережа, ну а в тебя кто стрелял? — Еще не знаю. — Но есть кое-какие догадки. Вот полюбуйся на сувенир. Урвачев свободной рукой пошарил в тумбочке и показал Ксении, Желтую пулю. Стрелял из-за кустов, гаденыш, через стекло. Винтовку нашли с разбитым прикладом и никаких следов. Но я догадываюсь, кто заказчик. Что скокси Там проблемы, — тихо сказала Ксения. А затем, оглянувшись на дверь, склонилась к самому лицу брата, зашептав. Хромой до Москвы не доехал, пропал вместе с грузом. — Что? — Рвач дернулся, лицо его исказилось от боли и ярости, и он снова упал на подушку. — Ну, суки! Шестьсот штук! Документы! А где Мухтар, цыган? Ферапонт Мухтара, цыгана, приказал в гаражах. Ну, короче, их нет. — Ясно, — помолчав, проговорил у Рвачев. Ясно, красиво задумано. Рвач, значит, в гробу, груза нет, все концы обрублены. Спросить Неского Айда Феропоуша. Ты думаешь, он все устроил? Больше некому, мрачно подтвердил Урвачев. А если даже и не он, то все равно его надо валить. Он садист и дуболом, время его прошло. Нынче Ксюша... Многое будет меняться, и меняться стремительно. Капитал без власти — ничто, ноль. Так что, хочешь не хочешь, а придется нам идти в большую политику. В Думу, что ли? А куда народ выберет, туда и пойдем. Ты вот что, Ксюха, ты пока иди. Мне тут небольшое совещание нужно провести. Позови из коридора маслака. Это с Ашамом, который? Он. «Ну, ладно, братик, поправляйся. Вот в этом пакете фрукты разные, вода. Пока!» Через минуту после ее ухода в палату вошел невысокий, жилистый мужчина в камуфляже. Лицо его было хмурым и сосредоточенным. Широкий косой шрам пролегал от виска до угла рта. Глаза глядели настороженно. «Маслак, присядь сюда!» Рвач указал на стул, стоявший у тумбочки. Маслак со спокойным достоинством прошел вперед и молча уселся на указанное ему место. «Ну, какие новости?» — спросил у Рвачев. «Парни Шанхай шерстят», — сообщил Маслак. «Там полная отрицаловка. У ментов версий нет. Зареченские оборзили, уже с утра поперли в наглую». Наехали на две наших точки. Тексты там такие, мол, у Феропонта грызня идет. Рвач в больничке. То-то же, — удовлетворенно сказал рвач. Соображают, суки. В точку догадки. А чего? Все верно. Так по жизни и должно быть. Междуусобица до добра не доводит. Натворил дел Феропоша. Маслак выжидающе молчал. — Я вот что думаю, — выдержав паузу, продолжал рвач. — У нас с тобой, Маслак, все на доверии должно быть. Ты сам видишь, Ферапонт губит дело. — Не слепой, — согласился Маслак отрывисто. И потом эти заходы его беспредельные, кровь пить заставляет псих... Людей держит в черном теле. — Да, — подтвердил Маслак, — братва давно ропщет. — Так вот, Маслак, я хочу с тобой посовещаться. Мне важно знать твое мнение. Ты умеешь мыслить стратегически и, в отличие от многих, ясно видишь перспективу. Рвач снова ненадолго замолчал, давая Маслаку время для того, чтобы тот переварил комплимент и преисполнился значимости беседы. «Время меняется, Маслак, и ты это сам понимаешь. Мы хорошо и грамотно начинали, действовали в соответствии с реальной обстановкой, а потому добились многого, но теперь реальная обстановка иная». И только дурак это не чувствует. Нельзя же весь век сидеть на точках, снимать пенку с дерьма и жить только с одной дани. Это варварство, монголо-татарская иго какое-то. И тут нам покоя никогда не будет. Все время придется отбиваться и воевать за каждый коммерческий сарай. Кроме того, мы же на виду, и в любой миг нас могут придавить Не снизу, так сверху, да тот же рубоп. Ему нынче прямое вымогательство, как бальзам. Легкая работа. Зафиксировали базары и повязали. В общем, о чем я? Власть может очухаться и поперечь, как танк. Но у танка, Маслак, есть мертвая зона. Он способен расстрелять тебя издалека. Но если ты подберешься поближе, то рано или поздно окажешься в такой позиции, где ни снаряд, ни пулемет тебя уже не достанут. Надо идти в политику, Маслак. И чтобы идти в политику, необходимы две вещи. Всего только две вещи. Маслак. Деньги и организация. Я, Рвач, об этом тоже думал, потеплев голосом, — отозвался собеседник. — Как-то мы на месте топчемся. — Вот, соображаешь. — Но с другой стороны, — продолжил Маслак, — все эти выборы, речи, встречи с избирателями, базары, бумаги, демократия, словом, тягомотное дело. Переворот диктатура это по мне. Кто против — к стенке. — Вот тут ты заблуждаешься, Маслак, — укоризненно молвил рвач. — Искренне заблуждаешься. Диктатура, раз уж мы вышли на такой уровень разговора, должна быть неприметной. Людишки-бараны, и ты это знаешь. Они видят только внешнюю сторону вещей. Козлы они, ну не важно. Важно то, что демократия — Не может быть целью. Это всего лишь средство для достижения той же власти. Но я к чему клоню? Деньги и организация, Маслак, повторяю, деньги у нас есть, а вот с организацией, сам видишь, нужно проводить большую чистку и начинать с самого верха. Ферапонт против нас попер в открытую, расколол братву, внес смуту. «Это так. Короче, валить его надо, Маслак, пока он нас не завалил. А у нас такие планы есть, это я тебе точно говорю. Он на Москву ушел, авторитет там себе наколачивает, а здесь хвосты рубить будет. Отбери верных людей, план конкретный, продумаем вместе. Теперь о его финансовой части». Пятьдесят штук, я думаю, достаточно. Распределишь сам. А я тем временем стану наводить порядок в городе. Тут тоже надо крыс пострелять. Большая война будет. Да, Маслак, будет большая война на несколько фронтов. Но мы должны подмять под себя всех. У нас есть для этого силы. К зиме, Маслак... Не будет больше ни шанхайцев, ни зареченских. В городе останемся только мы. И они войдут в нашу организацию, станут подразделениями. Разве ты лично не хочешь порядка? — Все это так, рвач, — согласился Маслак. Бардак надоел. Но тут есть одна сложность. Рубоп на нас наседает, крепко наседает. Братва начинает колоться, давать показания. Стукачей, чувствую, появилась тьма тьмущая. Урон идет конкретный, сам знаешь».